Глава девятая. «Следующим утром я, впервые в жизни, проснулась одна. Сон тотчас слетел с меня, точно чары этого загадочного места. Зоси рядом не было, и от этого стало не по себе. Наверное, дремлет еще у себя в комнате», — заверила я себя, чтобы отвлечься. Но после того, что я узнала вчера, это было не так-то просто. Застегивая пуговицы на платье непослушными пальцами, Я все не могла выкинуть из головы слова Кора. Оставалась одна важная деталь, о которой он не упомянул ни разу: он так и не ответил мне, доберемся ли мы до юга Вердана. Обещание Метердотеля, что каждый сможет покинуть отель по собственному желанию, не сильно утешало в случае, если колени мы так и не приблизимся. От одной мысли о том, чтобы высадиться еще дальше от дома, чем мы были до отправки. становилось не по себе, но расспрашивать об этом было страшно. Надо было поподробнее расспросить у Кора обо всех остановках, но слишком уж меня отвлекли чары. Так и хотелось поймать кого-нибудь из персонала, завести в угол и порасспрашивать обо всем, что меня тревожило. Вот только я пообещала Кору, что ни с кем больше разговаривать не стану. Силён был соблазн позабыть об этом обещании, но я не могла. И дело не только в том, что Кор был великим семинаром, но и в том, что он спас Зосю. Уже одним этим он заслуживал того, чтобы я хранила верность своему слову. Мне оставалось одно — попытаться найти его перед самым началом моей смены. В то утро Беатрис собрала вместе всех новых горничных и повела нас вереницей темных коридоров, испещрённых гостевыми номерами, с поэтичными названиями на дверях. Так мы миновали тупик в лабиринте, вкус греха и шоколадную комнату. Номера тематические, да?» — уточнила горничная, идущая рядом со мной. Беатрис кивнула. «Метардотель готовит их для самых высокопоставленных гостей, меняет за каждой дверью цвета, убранство, даже звуки и запахи». Из открытой двери комнаты под названием «Цветочное дыхание» донёсся приятный аромат. мгновенно меня успокоивший. Я заглянула в номер. Под потолком точно облака пестрели георгины. Каркас кровати, сделанный из стеблей дельфиниума, каким-то образом выдерживал матрас. На туалетном столике возвышались стеклянные куполообразные колпаки, прикрывавшие волшебные цветочной композиции. Под ближайшим из них лебеди из мха плавали по озеру из незабудок. Я заметила на стене золотую кнопку размером с ноготь на мизинце. На столь же изящной табличке по соседству было написано на вердоньерском «Если хотите шампанского, нажмите». Я с любопытством вскинула руку. Тут подоспела Беатрис. «Если не хочешь выносить отсюда ведро шампанского размером с ванную, очень не советую». «Так уж и с целую ванную», — с удивлением переспросила я. «Не веришь? Нажми кнопку». Хмыкнув, ответила Беатрис и обратилась к остальным девушкам. «Каждый гостевой номер полон сюрпризов, особенно те, которые вам придется убирать». Мы с интересом выстроились в коридоре, а Беатрис втолкнула тележку с вещами из прачечной в самые широкие двери, что нам только сегодня встретились. «Вуаля! Добро пожаловать в воду сказочному лесу!» Комната получила свое название по праву. Ее словно бы создали по мотивам детских книжек. Я погладила туалетный столик, украшенный резными фигурками рогатых волшебных существ. От моих касаний на дереве тут же расцвёл лишай. Посреди столика стояла фиолетовая коробка, обитая бархатом. Я откинула крышку и проинспектировала содержимое, парочку путеводителей и горсть бирок для багажа. Сверху лежал список вещей в дальнюю даль, и я его развернула. В нём встретились такие пункты, как галстуки и вечерние костюмы, а были и те, о которых я прежде и не слыхивала. Туманный зонт, трикотаж для купания в соленой воде, трундельтвист. «Что такое трундельтвист?» — недоуменно спросила я. Остальные горничные тоже удивленно переглянулись. «Какая-нибудь пафосная побрякушка из тех краёв, откуда прибыл гость», — пояснила Беатрис. Список вещей у всех разный и зависит от того, откуда ты едешь. Я улыбнулась при виде коротенького списка для питомцев, на случай, если кому-то захочется взять их с собой. А где же ключ от номера? В коробке его не оказалось. «Ключами мы не пользуемся», — пояснила Беатрис. «Двери заколдованы. Они сами открываются перед гостями, когда те находятся внутри, и перед персоналом, когда выходят». «Есть еще внутренний замок, но только попробуйте его тронуть. Он пробуждает новые заклинания». Беатрис выдвинула ящик, полный всего необходимого, от соды до хлорки. «За работу!» — провозгласила она и пошла показывать паре девочек другой номер. «Вскоре я уже стаскивала на пол ворох постельного белья. Грязное белье кладем в тележку», — подсказала горничная. «Ой, извини». Я обвела ее взглядом. Она была высокая, смуглая, но цвет кожи был какой-то нездоровый, точно она не высыпалась. «Меня жени зовут, а тебя как?» Она нахмурилась, и я повторила вопрос. «Софи, я Софи», — наконец ответила девушка. «Точно?» — спросила я. «Ну, разумеется», — резко отозвалась она. Это показалось мне странным. «Извини за вопрос». Раздраженно вздохнув, Софи сама отправила кипу грязного белья в тележку. Осталась только подушка, зависшая в воздухе у моей лодыжки. Я взяла ее в руки. Из нее торчала одна нитка, и я дернула за нее. Не самый разумный поступок, но уж не удержалась. Шов начал расходиться, оставляя в наволочке дыру. Вокруг меня тут же собрались другие девочки и с благоговением уставились на подушку. Оказалось, что набита она — Вовсе не облачками. Я прикрыла дыру ладонью. Сквозь мои пальцы посыпались перья, взвиваясь в воздух. Все выше и выше. И вот уже до самого потолка протянулся самый настоящий белый столб. Девчонки захихикали и принялись трогать невесомые перышки, Но стоило Беатрис вернуться, и смех резко затих. Софи ткнула пальцем в меня. «Вот кто это сделал!» Беатрис молчала. Я прямо чувствовала, как она прокручивает в голове список возможных наказаний, решает, нажаловаться ли митрдотелю, выгнать ли меня в зашей. «Успокойся», — велела я себе. «Это ведь дурацкая подушка, только и всего». И все же не могла двинуться с места, пока еще одна горничная девушка с янтарной кожей не поймала одно перышко. «Как же все это устроено?» — спросила она, и Беатрис заметно расслабилась. «Почти все проявления магии, с которыми вы сталкиваетесь в отеле, — это заклинания, наложенные самим хозяином. Он здесь самый сильный семинар». Меня так и подмывало спросить, как же один человек сумел столько всего наколдовать, но Беатрис пригвоздила меня строгим взглядом и хлопнула в ладоши. «А теперь за работу!» В последующие несколько часов я открыла для себя несколько маленьких заклинаний, значительно упростивших мне работу. Оказалось, что запас салфеток восполняется сам собой, подушки не нужно взбивать, даже моя обувь и та не оставляет на полу ни единого грязного пятнышка. Я старалась радоваться тому, как спорится работа, но настроение портило странное поведение других горничных. Когда я попыталась узнать, как зовут еще одну горничную, она отреагировала в точности как «Софи», И всякий раз, когда я пыталась завести разговор, мои собеседницы осекались на полуслове или уходили куда-то, или с удвоенным усердием возвращались к работе, так тщательно следуя правилам, точно от этого зависела сама их жизнь. И так целый день. Меня это все так встревожило, что даже когда поздно вечером Беатрис отпустила нас, мне трудно было уснуть. И без Зоси гнетущие мысли только усиливались. На утро после нескольких кошмарных снов я проснулась с болезненным спазмом в груди. И хотя первый мой день в отеле был полон радости и восторга, они начали потихоньку развеиваться. Все, что я узнала от кора, вкупе с поведением остальных горничных, давало тревожную пищу для размышлений. Место, куда я попала, начинало казаться подозрительным. Но других доказательств этому, кроме услышанных разговоров, У меня не было. Одевшись в униформу, я решила пойти в прачечную другим путем и по дороге наткнулась на небольшой золотой ящичек с надписью Сундук желаний. На нем висела гравированная табличка, разъяснявшая, что необходимо поднести губы к замочной скважине и шепотом попросить метардотеля исполнить свою мечту. Я повернула в следующий коридор и поравнялась с семинаром, раздававшим подарки. Гости, содрав полосатую упаковочную бумагу, обнаружили под ней горсть розовых лепестков, тут же вспыхнувших, как миниатюрный фейерверк, прямо у них на ладони. Сама магия казалась вполне безобидной. Много ли вреда от того, чтобы позабавить гостей в путешествии? И все же эти картины не успокаивали моей тревоги. «Нам нужно будет ненадолго заглянуть на пятый этаж», объявила Беатрис вскоре после того, как я вошла в прачечную. Разумеется, никто из горничных не стал расспрашивать, куда же мы идем, так что и я прикусила язык. Вскоре мы остановились у двойных дверей, обитых страусиной кожей и украшенных перьями с жемчугом. Надпись наверху гласила «Салон Дё «Салон красоты». Красиво, правда? Беатрис бережно поправила одно из перьев и утерла глаза, смахивая слезу, набежавшую при виде двери. Такая реакция показалась мне чересчур бурной. Мадам Дарев все здесь обустроила по образу и подобию «Мастерской чудес». «А где это?» — полюбопытствовал кто-то. «Я тоже ни разу не слышала о такой мастерской. Это один из самых лучших дамских магазинчиков в Шампелье. Дерев все свои парики покупает там, а здесь воссоздала их знаменитые примерочные». Беатрис погладила перо, украшенное жемчугом. «Вот бы и мне увидеть их воочию!» «А ты не бывала в Шампелье?» — спросила я. Он считался крупнейшим городом Вердана и славился своими каналами вдоль реки Нуар. Отель никак не мог обойти его стороной. Беатрис покачала головой. «Есть список мест, где мы не бываем. Шампелье в него входит. Увы, это строгий приказ метрдотеля. Но если мы вдруг туда попадем, я уже знаю, где проведу целый день». Она уперла ладони в двери, легонько толкнула их, и нашему взору открылся Просторный зал, обитый розовым плюшем и заставленный манекенами и всякими шелковыми диковинками. В самом центре вокруг гостей кружили работники, помогая им с выбором. Лентураж деботе. Беатрис кивнула на персонал. Тут трудятся семинары, способные подчеркнуть красоту гостей. Семинар с желтоватой кожи и пером лимонного цвета тоже была здесь. Она поднесла перо к носу, сделала глубокий вдох. выдохнула жёлтое облачко на корсаж платья своей клиентки, а в это время другой семинар обмотал ей талию нитью. Нить сама собой превратилась в изящный вышитый пояс, а третий семинар тем временем прошелся по волосам гости фарфоровой кистью, и они завились идеальными локонами. Кругом царили магия и розовый цвет. Даже работники свитой красоты носили розовые ливреи. Когда я была маленькой, «Маман почему-то считала моим любимым цветом розовый. Я не имела ничего против, но особой любви к нему не питала. Мне больше нравились оттенки драгоценных камней, изумрудов, сапфиров, ярких и глубоких, как океанская пучина, цвета формы капитанов, возвращающих корабль из долгого плавания, и легкомысленных героинь, убегавших в полночь на свидание с тайным возлюбленным». А вот ярко-розовый цвет, какой иногда бывает у пионов, очень нравился Зосе. Вот уж кто при виде всей этой картины наверняка залился бы смехом. Стоило только вспомнить о сестре, и меня сковала тревога. Беатрис пообещала, что Зосю предупредят обо всех опасностях, которые подстерегают ее в отеле. И после странных выходок остальных горничных мне оставалось рассчитывать только на это, иначе меня одолевала паника. Я пообещала себе, что этим же вечером пойду искать ее комнату. Хотя, зная Зосю, наверняка она отыщет меня первой. Верхняя задвижка опять сломалась, — сообщила одна из горничных, вскинув бледную, растрескавшуюся от работы руку к верхней дверце высокого стеклянного шкафа, которая слегка покосилась и провисла. Беатрис размяла запястье. Из-под рукава показалась крошечная жестянка. Беатрис сняла крышку. Мы все ахнули и отпрянули, когда из баночки поднялось блестящее облачко инструментов и полетело к сломанной защёлке. «Так ты семинар!» — заключила я. Такие подозрения у меня были, но кроме стальной бабочки на плече, которая иногда хлопала крыльями, магия ничем не проявлялась до нынешнего момента. «Да, и прекрасно умею все чинить. Вот почему в подобных ситуациях всегда кличут меня». Вот почему меня сделали главной экономкой. Беатрис легонько встряхнула волшебную баночку. «Всех семинаров распределяют на высокие должности в зависимости от особых дарований. И твой дар — чинить сломанное?» «Как правило, так. Но эти ящички довольно своенравны». Беатрис повела запястьем из стороны в сторону. Инструменты задвигались, звякая ручку ящичка, но никаких чудес не последовало. Дверцу заела. Заключила Беатрис, инструменты поспешили обратно в жестянку. Я задержала взгляд на коробочке. Еще один волшебный предмет, наподобие серебряного ключа кора. Потом мне вспомнились семинары в розовых ливреях с катушками нити, расческой, пером. «Вот тебе и новые волшебные помощники». «А как все это работает?» — спросила я. «Должно быть, Беатрис накладывает какие-то чары». Беатрис открыла было рот, но следом поджала губы. Ее лицо приобрело осторожное выражение. «Знаешь, небезопасно задаваться вопросами о семинарской магии». На этом разговор оборвался. Видимо, тема волшебства здесь под запретом. Одна из работниц кивнула на сломанную дверцу шкафа. «Чего так долго?» Беатрис покосилась на нее. «Оступайте-ка в прачечную». Тут работы побольше, чем мне сперва показалось. Отвесив быстрый реверанс, мы исполнили ее приказ. Остальные горничные послушно ушли, но я задержалась. В коридоре осталась еще одна горничная. Она стояла и растирала себе виски. Это была Софи, та самая девушка, с которой мы познакомились в гостевом номере. Я кинулась к ней. Что случилось? Голова разболелась, бедняжечка. подметила смуглая гостья в бирюзовой шубке, поспешившая к нам. В руках у нее был бокал шампанского. «У меня и самой так бывает, и врагу не пожелаешь». «А у тебя раньше были головные боли?» — спросила я у самой Софи. «Ну, не знаю». «Не знаешь?» «Не помню». Губы у нее задрожали. «Пойду прилягу ненадолго». И она удалилась, сжимая виски. «Я ей предложила на улицу выйти», — сообщила гостья. «Свежий воздух всегда помогает, но она отказалась. Не любит, мол, выходить из отеля». Что? Обитательницы дома Безье тревожились, что солнце навредит их белоснежной коже. Но отель-то далеко не всегда бывал в солнечных краях. Строго говоря, все, кто только стоял в очереди к чайной в дюрке, только и судачили о том, где бы хотели побывать, если их возьмут. Отчасти именно поэтому они так жаждали поработать в отеле, чтобы увидеть дальние края. Это было одно из главных преимуществ работы, не считая встречи с миром магии. Но эта горничная не желала выходить на улицу, не хотела любоваться дальней далью. Это само по себе потрясало, но вкупе со всеми странными обстоятельствами, которые я заметила прежде, и вовсе повергало в ужас. Настроение у меня до того ухудшилось, что даже цветочные узоры на обоих в коридорах, казалось, померкли, а лепестки стали опадать с пожухших бутонов. Слишком много всего подозрительного творилось в стенах отеля, и я никак не могла отделаться от чувства, что здесь стоится какая-то опасность. Мне нужны были ответы, и я очень сомневалась, что смогу уснуть без них. Я поспешила было к Беатрис, но остановилась, шепотом кляня себя за обещание, данное Кору. Гостья подняла бокал и улыбнулась. Половина зубов у нее была золотой. «Шампанского не желаешь, дорогуша?» Я нажала вон на ту кнопочку, и вуаля, теперь его хоть отбавляй. «Не могу, мне... Мне надо кое с кем поговорить», — пробормотала я. «Бог ты мой, какие же тут скучные горничные!» — крикнула она мне след, когда я поспешила прочь. У меня оставалось всего несколько минут, прежде чем нужно было явиться в прачечную, так что я понеслась в фойе на поиски кора. Там его не оказалось, и я поспешила вверх по лестнице, приведшей меня в уже знакомый закуток второго этажа. Беатрис упомянула, что коридоры постоянно меняют свое расположение. В этот раз никаких зонтиков уже не было. Мрачные стены были увешаны белыми гипсовыми фигурами с профилями одной и той же женщины, изображавшими разные эмоции — скуку, наслаждение, печаль. Всякий раз при взгляде на женский профиль эмоции, запечатленные на нем, путали мои собственные мысли. Я подошла к одному из лиц, сбавила шаг и пробежала пальцем по нахмуренной брови одной из дам. Послышался плач. а у меня к горлу тут же подкатил ком. Потом мое внимание привлекла фигура в нижнем ряду. Женщине, поднесшей палец к губам, словно призывающей кого-то к молчанию. Я склонилась к ней. Коридор потемнел, тускло мерцали оплывшие свечи. «Доверяй, но проверяй», — шепнул тихий голос откуда-то издали. По моей спине побежали мурашки. Я медленно поднесла руку к одной из фигурок. «Лишь гостям разрешено их касаться», — одернул меня голос. Я резко обернулась. Позади, в темном углу, стоял метрдотель. Я пошатнулась и случайно толкнула фигурку. Я ждала, что она сейчас полетит на пол и разобьется, что Аластер спросит, как меня зовут, а потом уволит. Ничего из этого не случилось. Фигурка осталась висеть, как и раньше. Метрдотель шагнул ко мне с небольшой чернильницей, полной блестящей фиолетовой жидкости. В отличие от увесистых склянок, которые давали нам Зоси, когда мы подписывали свои контракты, это оказалось старинной и была заткнута серебристой пробкой в виде волчьей головы с разверстой пастью. Точно хищник задумал выпить до дна все чернила. Я задержала взгляд на пальцы холастера. Один из них был изуродован, а кожа вокруг покрыта пятнами и шрамами. Уходи. рявкнул он. «Я сделала первое, что только пришло в голову. Кинулась прочь со всех ног».